Философия дифференциального исчисления. Есть ли способ узнать, как быстро что-то меняется? Представьте, что вы рисуете линию на бумаге, показывая, как вырастает ваше домашнее растение каждый день. Дифференциальное исчисление помогает нам понять, насколько быстро растение вырастает каждый день. Это как будто мы смотрим на растение через увеличительное стекло и видим маленькие изменения день за днем. Таким образом, дифференциальное исчисление помогает нам изучать маленькие изменения и делать выводы о том, что происходит с растением или любым другим объектом. Давайте представим, что у вас есть мяч, и вы катаете его по полу. Дифференциальное исчисление, как магический инструмент, позволяет вам узнать, насколько быстро мяч движется или останавливается в каждый момент времени. Когда мы используем дифференциальное исчисление, мы смотрим на маленькие промежутки времени и изучаем, что происходит с мячом в каждой из этих промежутков. Так мы можем понять, как быстро мяч движется вперед, замедляется или останавливается. И это может помочь нам не только с мячом, но и с разными вещами в жизни, такими как изучение скорости, движение машин многое другое. Допустим, вы нарисовали на бумаге график того, как ребенок растет. График показывает, как меняется рост с течением времени. Дифференциальное исчисление – это способ узнать, насколько быстро ребенок растет в каждый момент времени. Это помогает нам узнать, когда рост быстрее, а когда медленнее. Мы можем использовать этот метод и для изучения множества разных вещей, которые меняются со временем, таких как скорость ветра, затраты на энергию и даже изменение популяции животных. Представьте, что вы смотрите на муравья, который ползет по линейке. Дифференциальное исчисление помогает нам узнать, насколько быстро муравей движется на каждом участке своего пути. С помощью дифференциального исчисления мы можем разделить путь муравья на множество очень маленьких отрезков и посмотреть, насколько быстро муравей преодолевает каждый из них. Это позволяет нам понять, когда муравей двигается быстрее, когда медленнее на своем пути. Мы можем использовать такой подход для изучения разных вещей, которые меняются, например, температуры воздуха в течение дня, колебания цен на товары или скорость роста нашего домашнего питомца. Итак, дифференциальное исчисление – это раздел математики, который занимается изучением скорости изменения одной величины относительно другой. В основе дифференциального исчисления лежит понятие производной функции. Производная функции – это математический инструмент, используемый в дифференциальном исчислении, который показывает скорость изменения одной величины относительно другой величины. Проще говоря, производная функции описывает, насколько быстро функция меняется в каждой точке. А что такое функция? Это математическое правило или такая машинка, которая преобразует одно число вход в другое число выход. Функции часто используются для описания отношений между различными величинами в реальном мире. Например, можно представить функцию, которая конвертирует температуру из градусов по шкале Цельсия в градусы по шкале Фаренгейта. Входом для этой функции будет температура Цельсия, а выходом соответствующая температура в градусах Фаренгейта. Если у нас есть функция, которая показывает, как меняется некоторая величина, например, расстояние, относительно другой величины, например, времени, то производная этой функции скажет нам, как быстро расстояние меняется с течением времени, то есть скорость. Чтобы найти производную функцию, мы смотрим на маленькие изменения во времени или другой переменной и анализируем, как быстро функция меняется на этих маленьких интервалах. Производные играют важную роль в многих областях математики, физики, инженерии и других наук, потому что они позволяют нам анализировать и предсказывать поведение различных систем, И процессов, таких как движение объектов, рост экономики или распространение заболеваний. Простейшим образом дифференциальное исчисление помогает ответить на вопрос, как быстро что-то меняется. Например, если у вас есть график, показывающий, как меняется расстояние, пройденное автомобилем, относительно времени, дифференциальное исчисление позволяет найти скорость автомобиля в каждый момент. Времени. Основная идея дифференциального исчисления заключается в том, что мы можем анализировать изменения величины, разбивая их на очень маленькие, бесконечно малые интервалы и смотря, как величина меняется на этих интервалах. Это позволяет нам изучать сложные функции их изменения, а также применять это знание в различных областях, таких как физика, экономика, биология и так далее. Дифференцирование и интегрирование – это два способа, которые математика помогает нам понять, как вещи меняются и складываются. Если дифференцирование – это как спрашивать, насколько быстро дерево вырастает сегодня, что помогает нам понять, насколько быстро что-то меняется в каждый момент времени, то, с другой стороны, интегрирование – это как спрашивать, сколько всего дерево выросло за последний месяц. Это помогает нам понять, сколько изменений произошло в целом за определенный период времени. Дифференцирование и интегрирование взаимосвязаны, потому что, если мы знаем, насколько быстро что-то меняется, то есть производная, мы можем использовать интегрирование, чтобы узнать, сколько изменений произошло за определенное время. И наоборот. Если мы знаем, сколько изменений произошло за определенное время, то есть интеграл, Мы можем использовать дифференцирование, чтобы узнать, насколько быстро это происходило в каждый момент времени. Вот простой пример. Представьте, что вы на велосипеде. Дифференцирование – это как определить, насколько быстро вы крутите педали прямо сейчас, а интегрирование – это как определить, насколько далеко вы проехали, когда закончили свою поездку. Дифференцирование и интегрирование являются двумя взаимосвязанными операциями в математике. особенно в дифференциальном и интегральном исчислениях. Они занимаются анализом функций и их свойств, но в разных аспектах. Однако следует оговориться, что есть случаи, когда эта взаимосвязь может быть слабее или не выполняться вовсе. Например, при функции, которые не имеют производной в некоторой точке и на определенном интервале. Такие функции называются недифференцируемыми. В этом случае дифференцирование неприменимо, и связь с интегрированием может быть слабее. Еще один пример – функции с разрывами. Если функция имеет разрывы в некоторых точках, интегрирование может быть сложным или невозможным на определенных интервалах. В этом случае интеграл функции может не существовать. Таким образом, хотя дифференцирование и интегрирование обычно являются взаимосвязанными операциями, есть случаи, когда эта связь слабее или отсутствует. Итак, дифференцирование изучает скорость изменения функции. Когда мы дифференцируем функцию, мы находим производную этой функции. Производная показывает, насколько быстро функция меняется в каждой точке. Другими словами, дифференцирование позволяет нам узнать, как функция склонна к изменению в зависимости от переменной, которой она применяется. Интегрирование, с другой стороны, изучает накопление значений функции. Когда мы интегрируем функцию, мы находим площадь под графиком функции на определенном интервале. Интеграл показывает нам, сколько всего значений накоплено функции на данном интервале. Интегрирование связано с суммированием или накоплением значений. Философские аспекты дифференциального исчисления касаются основных понятий и принципов, на которых строятся математические направления математического анализа. Дифференциальное исчисление было разработано Ньютоном и Лейбницем и имеет глубокие философские корни, связанные с пониманием природы движения, пространства и времени. Некоторые философские аспекты дифференциального исчисления включают континуум и бесконечно малые величины. Дифференциальное исчисление работает с непрерывными величинами и предполагает существование бесконечно малых величин. Это вызывает различные философские вопросы о природе континуума, бесконечности и возможности деления величины на бесконечно малые части. Но как это соотносится с величиной, соответствующей константе Планка? Величина Планка является фундаментальным масштабом длины, времени и энергии в физике и связана с квантовой механикой. Она определяет границу, ниже которой классические понятия пространства и времени теряют свой смысл. И квантовые эффекты становятся существенными величина планка имеет порядок 10 на в минус 35 степени метра длина планка и 10 на 40 минус 43 43 степени секунды время планка, то есть абсолютно ничтожнейшие значение. Дифференциальное исчисление, с другой стороны, основано на математических понятиях непрерывности и бесконечно малых величинах. возникает противоречие. Это позволяет анализировать, моделировать физические процессы на макроскопическом уровне, где пространство и время можно считать непрерывным. Вопрос о соотношении между бесконечно малыми величинами в дифференциальном исчислении величиной планка Относится к проблеме объединения классической теории поля, описываемой дифференциальными уравнениями, и квантовой механики, где величина планка играет ключевую роль. До сих пор ученые не смогли разработать полностью согласованную теорию, объединяющую эти две области, хотя и существуют подходы, такие как теория струн и квантовая теория гравитации, которые стремятся сделать это. Таким образом, хотя дифференциальное исчисление величина планка оба относятся к фундаментальным аспектам физической реальности, они работают на разных уровнях и масштабах. В макроскопическом мире, где пространство и время можно считать непрерывными, дифференциальное исчисление является мощным инструментом для анализа моделирования физических явлений. Однако на квантовом уровне, где важны квантовые эффекты и величина планка, Классическое представление о непрерывности и бесконечно малых величинах становится непригодным, и необходимо использовать другие подходы и математические инструменты. Квантовая механика и квантовая теория поля показали, что на квантовом уровне пространство, время и материя обладают дискретными квантовыми свойствами. В этих областях исследования исчезает понятие бесконечно малых величин в традиционном смысле. и классические дифференциальные уравнения должны быть заменены квантовыми аналогами. В контексте объединения классической и квантовой физики одной из основных задач является разработка теории, которая может описывать гравитацию на квантовом уровне. Такие теории, как теория струн, предлагают подходы к объединению этих областей знаний, но на данный момент нет универсально принятой теории, которая могла бы полностью объяснить взаимосвязь между макроскопическим миром дифференциального исчисления и микромиром квантовой физики. Важно подчеркнуть, что понятие бесконечно малых величин в дифференциальном исчислении не должно рассматриваться как физическая реальность, а скорее как математически абстрактный концепт, который позволяет нам описывать и анализировать непрерывные процессы и явления в макроскопическом мире. При переходе к микроскопическому масштабу, где действуют квантовые законы и ограничения, связанные с величиной планкой, эти понятия теряют свое применение, и наше понимание природы, пространства и времени должно быть пересмотрено. Можно сказать, что макромир это часть реальности, которую мы непосредственно наблюдаем, отражаем в своем сознании и с которой взаимодействуем в повседневной жизни. Он представляет собой результат множества квантовых явлений, происходящих на микроуровне, но эти квантовые явления сглаживаются и усредняются на макроскопическом уровне, приводя к классическим законам физики, которые мы наблюдаем и с которыми работаем на практике. Действительно, квантовый мир недоступен нашему непосредственному наблюдению, и многие его аспекты представляются контринтуитивными с точки зрения классической физики. и нашего обыденного опыта. Однако научные эксперименты и теорич... теоретические исследования позволяют нам изучать и понимать квантовые явления, хотя их масштаб и свойства сильно отличаются от того, что мы видим в макромире. С другой стороны, человеческое сознание играет важную роль в том, как мы интерпретируем и понимаем окружающий мир. Наш опыт и наше знание о мире формируются на основе наших наблюдений, и взаимодействие с окружающей средой, которые в значительной степени ограничены макроскопическим масштабом. В результате наше представление о реальности может быть сформировано нашим опытом в макромире, и мы должны опираться на научные методы и инструменты для исследования и понимания квантового мира. Таким образом, можно сказать, что макромир – это часть реальности, которую мы непосредственно наблюдаем, и воспринимаем, возможно, даже концепт и продукт нашего сознания. В то время как квантовый мир является более фундаментальным уровнем реальности, доступ к которому требует специальных методов исследования, но все равно его принципы выстраиваются, опять же, в нашем сознании на основе нашего опыта. Оба этих уровня составляют единую реальность, если таковая вообще существует. И ее понимание на всех уровнях важно для общего понимания природы Вселенной. Принцип локальности. Дифференциальное исчисление опирается на локальное изучение функций и их производных, что приводит к вопросам о связи между локальными и глобальными свойствами объектов. Принцип локальности в дифференциальном исчислении заключается в изучении функций и их изменений на очень малых участках, практически в точках. Такой подход позволяет упростить анализ сложных функций и понять, как их свойства меняются в зависимости от переменных. Давайте объясним это на примере горной дороги. Если вы хотите узнать, насколько крутая дорога в конкретной точке, вам не нужно знать всю карту горы. Вы можете просто рассмотреть небольшой участок дороги вокруг этой точки и определить крутизну. Это и есть локальное изучение дороги, которое поможет вам понять ее характеристики в непосредственной близости от выбранной точки. Однако, чтобы узнать о глобальных свойствах дороги, например, о ее общей длине или общем изменении высоты, вам потребуется рассмотреть всю дорогу в целом. В этом случае локальный подход не будет достаточен. Таким образом, дифференциальное исчисление позволяет изучать локальные свойства функций, такие как их скорость изменения производная или изгиб, вторая производная, в конкретных точках. Эти локальные свойства могут затем быть использованы для более глубокого понимания глобальных характеристик функции и их поведения на более крупных масштабах. Моделирование движения и изменения. Дифференциальное исчисление позволяет описывать и анализировать законы движения и изменения в физических других системах. Это порождает философские обсуждения о природе моделирования, а также о статусе математических объектов и их отношения к реальному миру. Но что такое движение? Движение – это изменение положения объекта или тела в пространстве относительно других объектов или системы координат с течением времени. В физике движение часто анализируется с использованием таких понятий, как скорость, ускорение и траектория. Вне времени Понятие «движения» теряет свой смысл, так как движение тесно связано с изменением положения объекта в пространстве относительно времени. Без «времени» мы не можем определить, происходит ли перемещение объекта, и если да, с какой скоростью или ускорением. Время является фундаментальным параметром для определения и измерения движения. Например, скорость определяется как изменение положения объекта в пространстве в единицу времени. а ускорение как изменение скорости в единицу времени. Без времени эти понятия не могут быть определены. С точки зрения философии и теоретической физики, возможно, стоит рассмотреть гипотетические сценарии, где время не играет роль, или в которых пространство и время тесно связаны друг с другом, как в теории относительности. Однако в контексте классической физики и нашего обыденного понимания движения без времени Не имеет смысла. В книге Джулиана Барбура «Конец времени» представлена идея Платонии как вневременного мира, в котором существуют все возможные конфигурации Вселенной. В таком мире время не является фундаментальным параметром, и, следовательно, классическое представление о движении неприемлемо. Однако в Платонии можно рассмотреть отношения между различными мгновенными конфигурациями Вселенной. Если рассматривать каждую такую конфигурацию, как фиксированный снимок состояния Вселенной, то движение в Платонии может быть представлено как последовательность этих снимков. Отношения между разными конфигурациями могут выражать аспекты движения, такие как траектория и изменения в пространстве. Вместо использования времени для определения скорости ускорения в Платонии Можно рассматривать геометрические и топологические свойства разных конфигураций и их отношения друг с другом. Такой подход может привести к новому пониманию законов динамики и их связи с геометрией и топологией вне временного пространства. Несмотря на то, что такое представление движения отличается от классического понимания, оно может предложить интересные инсайты и вызвать философские дискуссии, о природе времени, пространства и движения. Однако стоит отметить, что идея Платонии и вневременного описания движения является гипотетической. Вспомним хорошо известного Зенона, представителя элейской школы, ученика Парменида, 515 450 года годы до н.э. Он утверждал, что истинная реальность должна быть вечной и неизменной, постижимой лишь разумом и логикой. Парадокс Зенона, сформулированный в виде четырех опорий, показывает, что движение, образец видимого изменения, логически невозможно. Движение невозможно. В частности невозможно пересечь комнату, так как для этого нужно сначала пересечь половину комнаты, затем половину оставшегося пути, Затем половину того, что осталось, затем половину оставшегося. Парадокс, приведенный выше в формулировке, называют дихотомией от греческого разделения дадва. Парадокс Зидона дихотомии представляет собой философский вопрос, связанный с пониманием движения бесконечности. Зидон указывает на проблему, возникающую при разделении пути на бесконечное количество частей. и утверждают, что движение невозможно из-за этого парадокса. Дифференциальное исчисление, с другой стороны, предлагает математический метод для изучения изменений движения и скорости. Оно опирается на использование предельных значений бесконечно малых величин для анализа и описания процессов в различных системах. Связь между парадоксом Зидона и дифференциальным исчислением заключается в том, что оба подхода затрагивают вопросы о природе движения и бесконечности. Однако дифференциальное исчисление предоставляет инструменты для решения этого парадокса с математической точки зрения. При использовании пределов и бесконечно малых величин в дифференциальном исчислении мы можем показать, что сумма бесконечного количества частей может быть конечной. Например, приближение пути, разделенного на бесконечное количество частей, может быть выражено в виде ряда или интеграла, сумма которых конечна. Таким образом, дифференциальное исчисление позволяет успешно описать и анализировать движение, разрешая парадокс Зинона с математической точки зрения. В целом, хотя парадокс Зинона иллюстрирует проблему, связанную с пониманием движения и бесконечности, дифференциальное исчисление предлагает математический подход для решения этой проблемы и успешного моделирования движения и изменений в реальном мире. Детерминизм и причинность – Дифференциальное исчисление является основой для классической механики, которая предполагает детерминистский подход к физическим явлениям. Это вызывает философские размышления о причинности, свободе, воли и судьбе. Методы интуиции. Разработка дифференциального исчисления привела к созданию новых математических методов и техник, которые, в свою очередь, вызывают философские вопросы о природе математической интуиции. а также о том, как математика соотносится с другими видами знаний и опыта. Дифференциальное исчисление является примером того, как интуиция и методы взаимодействуют и взаимодополняют друг друга в процессе математических открытий. Математическая интуиция играет важную роль в разработке новых методов и концепций. Иногда интуиция может основываться на опыте и наблюдении реального мира – а иногда на абстрактных идеях и понятиях, которые кажутся естественными или очевидными. Однако интуиция сама по себе не является достаточной основой для математического доказательства. Здесь на помощь приходят методы и техники, которые позволяют строго и последовательно развивать интуитивные идеи и формализированные теории и результаты. Когда у нас есть математическая интуиция, мы можем быстро и легко понять математические понятия, и видеть, как они связаны друг с другом. Это может помочь нам делать правильные предположения или догадки о том, как решить задачу, даже если мы не знаем точного решения сразу. Можно считать, что кошка использует некоторую форму врожденной математической интуиции при расчете прыжка. Однако это не значит, что кошка осознанно применяет математические формулы или производит сложные вычисления. Животные, включая кошек, обладают инстинктивными способностями, которые позволяют им выполнять сложные движения и маневры, такие как прыжки, ловля добычи. Эти инстинктивные способности могут быть связаны с врожденным чувством пространства, времени, силы и движения. В этом смысле можно говорить о некоторой форме математической интуиции, хотя она и отличается от осознанного использования математики человека. Биологические механизмы, которые лежат в основе этой интуиции, связаны с нервной системой и функцией мозга. Нейронные сети и обратная связь между различными частями мозга позволяют животным быстро и точно оценивать расстояние, скорости и траектории движения. Таким образом, кошка может интуитивно рассчитывать оптимальный прыжок без осознанного использования математического знания. Важно отметить, что исследования в области когнитивной этологии и сравнительной психологии продолжают изучать поведение и когнитивные способности животных, чтобы лучше понять, как они соотносятся с человеческими способностями и математической интуицией. Философские вопросы, связанные с природой математической интуиции и ее соотношением с методами, включают следующий аспект. Откуда берется математическая интуиция? Существуют ли некоторые врожденные математические способности, или же интуиция развивается в результате обучения и опыта? В чем заключается истина математических утверждений и теорий? Основывается ли она на неких абсолютных принципах, или же является результатом соглашений и конвенций в математическом сообществе? Как математика соотносится с другими видами знаний, такими как физика, биология, философия? Является ли математика универсальным языком, позволяющим описывать и объяснять различные явления? Или же она имеет ограниченную применимость и специфичность? Какова роль доказательств математики? Почему они являются ключевым элементом математической практики? Может ли существовать математика без строгих доказательств и аксиоматического подхода? В какой степени математические идеи и понятия отражают реальный мир и как их можно применять для объяснения предсказаний явлений в природе и общества. Дифференциальное исчисление является хорошим примером того, как философские вопросы могут быть актуальными и вызывать дискуссии о пределах математического знания и его связи с реальным миром. Что определяет полезность математики в приложениях и науке? Почему некоторые математические концепции и методы оказываются настолько успешными в описании физических и биологических явлений, то время как другие остаются преимущественно в области абстрактного мышления? Какие границы у математического знания? И существуют ли области, которые недоступны для математического анализа и объяснения? Например, могут ли сложные хаотичные системы быть описаны с помощью дифференциального исчисления и других математических инструментов, или же они требуют совершенно нового подхода. Какое соотношение между математическими моделями и реальностью? Математические модели часто предполагают идеализации и упрощение, которые могут отличаться от реальных условий. Возникает вопрос о том, насколько такие модели могут быть точными и достоверными, и как они могут быть корректно интерпретированы и применены. Влияние математического образования и культуры на развитие интуиции и методов. Как обучение и социально-культурные факторы влияют на способность человека мыслить математически и использовать дифференциальное исчисление для решения проблем. Роль технологии компьютеров в развитии дифференциального исчисления. Как использование компьютерных алгоритмов и численных методов повлияло на понимание и применение дифференциального исчисления, как это взаимодействие может продолжаться в будущем. Пределы и бесконечность. Дифференциальное исчисление использует понятие предела для определения производных и интегралов. Это связано с философскими вопросами о сущности бесконечных процессов, а также о том, как мы можем работать с бесконечными величинами и бесконечно малыми значениями. Эпистемиология математики. Развитие дифференциального исчисления вызывает вопросы о том, как мы приходим к знанию в математике, как математические идеи отражают реальность, и как мы можем обосновать различные математические методы и их применение в физических теориях. Философия пространства и времени. Дифференциальное исчисление имеет прямое отношение к пониманию пространства и времени. в особенности их геометрических и топологических свойств. Это приводит к философским дискуссиям о природе, пространства и времени, их структуре и отношении к физическим объектам и явлениям. Математический плюрализм, существование различных подходов и методов в дифференциальном исчислении, например, метод Ньютона и метод Лейбница, может вызывать философские вопросы о том, является ли математика абсолютно единой, или же она представляет собой множество разных теорий и практик. Роль абстракции дифференциальное исчисление предполагает высокий уровень абстракции и универсальности. Философы могут задаться вопросом о том, как мы можем сформировать такие абстрактные понятия и как они соотносятся с конкретными примерами в реальной жизни. В целом. Философские аспекты дифференциального исчисления обширны и многообразны. Они включают в себя вопросы о природе математики, методах и интуиции, а также о связи между математическими идеями и физическим миром.